Глава сорок восьмая. Столкновение. Попросив улица снова принять форму косы, я перенесся в Соту, где мы должны были встретиться с Бо и Медеей. И они уже были на месте. Не опоздал, молодец, поприветствовал меня Бог обмана. Медея же просто окинула, как будто удивленным взглядом, и промолчала. Кот! Я уже собирался сказать что-нибудь едкое в ответ, когда мне в голову ворвался голос Лосата. «Мы выдвигаемся. Нас объединили еще с одной тройкой и отправили в небесную твердыню. Там, судя по всему, сейчас какая-то стычка, и надо узнать, чем все закончится». «Кто входит во вторую тройку?» «Городов, Джонса, Алешина». «Все, не могу поддерживать связь. Рядом младшая Лютова, может заметить». Лосат отключился. А я задумался о том, что в точке назначения, похоже, начинают собираться слишком много не самых слабых личностей. Прямо даже неловко начинаю себя чувствовать от того, что не все мои способности еще откатились. Там будет две тройки генералов Карика, причем в одной из них сам Но менус. Я коротко пересказал новости от своего шпиона. У меня та же информация, кивнула Медея. А я про себя невольно подумал о том, что Рыжий очень даже неплох. Если тот же Лосат входит в одну из групп и оказался в курсе только по этому то как далеко не самому сильному кузнецу удалось все узнать, настоящая тайна. Впрочем, не я ли сам недавно рассказывал Улису, что мозги важнее физической или какой-то еще там мощи. В итоге я промолчал, и уже через минуту Бо открыл проход в пространстве, В мгновение ока заставив его стража раствориться в воздухе. «Неплохо. Ведь я даже не понял, что именно он провернул». «Держите!» Бог обмана протянул нам с Медеей по кусочку ногтя. «Этого хватит, чтобы в случае чего вы смогли сами вернуться в пирамиду». «Но этого будет недостаточно, если мы решим совершить какую-нибудь глупость. Можешь не продолжать», — высказалась Медея. Бо просто пожал плечами и мы дружно прошли в портал, оказавшийся в новом, еще незнакомом мне месте. Вокруг гудела машкара, в воздухе пахло сыростью и окружающими нас болотами, а впереди, прямо в воздухе, висел огромный остров, прямо состоящим на нем величественным белым замком. Красиво! Я посмотрел на своих спутников, ожидая их реакции, но богам было плевать на красоты мира. Их интересовали только сражающиеся тут другие боги и духи. Кстати, если честно, я ожидал чего-то масштабного. Огромных армий, перемалывающих друг друга. Но нет, все сражение, похоже, заключалось в двух висящих в воздухе фигурах. Издалека не разглядеть лица, но чисто теоретически понять, кто есть кто, можно и так. Серый плащ с искоркой золотой короны на голове пытающийся продавить вырывающимся у него из рук лучом энергии окружающий замок-купол, это Милыш Анс, он же новый король теней. Тот же, кто противостоит ему изнутри, кстати, используя почти такую же по цвету и консистенции силу, это хозяин. И где же все остальные? Приветствую вас в мире, где будет открыта новая страница в истории всего мироздания. Стоило мне задаться вопросом о помощниках. Этих висящих в воздухе гигантов, как к нам на огонек, заглянула пантера. «Аска, высшая тень, двенадцать стихий». Я помнил имя этой прислужницы короля теней и так. А вот все остальное в ее описании, пусть взор смог показать гораздо меньше, чем мне хотелось, оказалось неплохим дополнением, позволяющим понять, насколько опаснее стала эта полуголая дамочка с головой хищника. Впрочем, сейчас она пока использовала свою полностью человеческую ипостась. «И тебе привет!» Я решил попробовать что-нибудь выяснить, заодно предупредив своих союзников о силе пантеры. «Значит, двенадцать стихий уже открыла. И на что же теперь способна твоя тень?» «Кстати, очень интересный вопрос. Если стандартный высший дух может использовать только семь источников силы, то у Аски их уже на пять больше. Улис Ван получил возможность взять одну дополнительную стихию, и то ради этого стольким пришлось пожертвовать. А тут такой отрыв. Насколько же силен стал король теней, что может столько мощи выделить своим слугам? Не пытайся разговаривать так, будто мы друзья. Аска недобро окинула нас взором, но все же не сменила форму на боевую. Если вы пришли помешать королю, то он не просто так расставил нас, его слуг, вокруг твердыни и мы остановим любого, кто приблизится. — Почему ты решила, что мы хотим мешать? Я уже собирался ответить Пантере, когда меня опередил Боа. И ведь какой красивый ход он провернул. — А разве нет? — Ты знаешь силу Милыша, мы знаем его силу. Медея подхватила начатую богом обмана игру. — Так зачем зря умирать? Мы бы наоборот хотели заключить союз с тем кто в ближайшем будущем подчинит себе все мироздание. «Забавно», — протянула Аска. «Человеческий детеныш, что любит копаться в чужих мыслях, пыталась сказать Люсту примерно то же самое, а потом, как только подвернулась возможность, атаковала в спину». «Человеческий детеныш», — так Пантера, похоже, назвала Майю, а Люст — это еще одна высшая тень. Помню, сталкивался с ним во время моего первого путешествия с Медеей. Мне тогда его змеиная морда сразу не понравилась. «Лосат, вы как там?» Я решил на всякий случай убедиться, что мои нынешние и бывшие последователи не пострадали. А то как-то уж слишком легко Аска говорит об атаке на своего товарища, как будто ни капли не сомневается, что тот легко справится с тремя не самыми слабыми генералами Карика. «Это настоящий ад!» В этот момент до меня начали долетать мысли бога-убийцы, и нервы у него явно на пределе. «На вас напали? Змеи мордой?» «Да, мы думали, что Майя усыпила его внимание, но он легко смог блокировать атаки возрожденных учеников Карика, несмотря на все выданные им артефакты. Младшую Лютову уже вывели из игры, он просто посмотрел на нее» и она до сих пор не может пошевелиться, даже лечение твоей паладинши не помогает. А мы отступаем, черт!» «Что такое?» «Он добилась целя!» Лена еще не до конца освоилась с его силой, вот и не успела убрать из-под удара. «Как бы нас всех в итоге не перебили, может быть, поможешь? Ты же недалеко, я чувствую!» И вот что ему ответить. «С одной стороны, я действительно недалеко, а с другой...» попытаюсь уйти и аска меня точно остановит в крайнем случае притащу ее на хвосте и кому от этого легче особенно учитывая что часть сил мне пока недоступна попробовать договориться об их спасении через пантеру чисто теоретически это возможно но даже думать не хочу в какую долговую яму меня это загонит впрочем а стоит ли полагаться только на себя да пока люст выигрывает но если вернуть Майю, возможно, удастся сохранить статус-кво, и сделать это можно, не сходя с места. «Перережь лютовое горло!» Я отправил Лосату этот приказ, а потом тяжело выдохнул. «И почему всегда все так непросто?»